Глава 52. Лэнс Джеймс сидит на бескрайней белой софе рядом со Сью Рирден. Весь дом благоухает белым инжиром и гранатами. лэнс знаком и привычен этот запах. Или был привычен, пока ровь не ушла, забрав с собой свечи. Иногда Лэнс зажигает спичку после того, как сходит в туалет, но это предел в его отношениях с ароматами. «К вам ходит уборщица, мистер Ломакс?» «Интересуется Сьюрирден». «Белый диван — довольно смелое решение». «У меня много лет прибирается одна женщина из поселка», — говорит Мартин Ломакс. «Марджери или Мэгги? Что-то такое». «Спасибо, что заглянули. Я редко выбираюсь из дома. Плохо переношу машину». «Нас это ничуть не затруднило». «Лэнс как раз был у поворота к вашему дому, делая фотографии», — отвечает Сью. «Да и я не особо занята, только расследую смерть пары наших сотрудников». «Расследуете?» — удивляется Ломакс. «Я полагал, это вы и убили их. Разве нет?» «Хотите, верьте, хотите нет, но не мы. Мы полагали, их убили вы», — возражает Лэнс. Мартин Ломакс выпячивает нижнюю губу и кивает. «Ну, кто-то из нас ошибается. Однако они погибли, вот что главное». «Да, из этого и будем исходить», — соглашается Сью. «Как же это выпускаете сюда уборщицу? А вдруг она на что-нибудь наткнется? Я всегда навожу порядок перед ее приходом. А вы? Ну, я прибираю кое-какие журналы, «И мою посуду», — признается Сью. «Вот так и я. За полчаса до ее прихода вечно начинаю метаться, постоянно что-нибудь забываю, пакетик кокаина или еще что. С годами вообще стал лениться насчет приборки. Поэтому, конечно, и алмазы разбросаны повсюду», — язвит Сью. «Ну да», — кается Ломакс. «А потом я включаю ей радио 4, и она уходит». «Как вы думаете, сколько вы людей убили?» «Восемь или девять?» — отвечает Сью. «А вы?» «Примерно столько же». Лэнс озирается по сторонам. Они находятся в оранжереи, откуда открывается прекрасный вид на сад. На одном эвкалипте висит забытый флажок. Наверное, недавно устраивали какой-то праздник. Мартин Ломакс пока что не предложил им не только кофе, но даже стакана воды. Вряд ли эта демонстрация превосходства, просто не догадался. «Понимаю, что надоедаю вам», — говорит Ломакс, «и знаю, что поднимаю слишком много шума, но мне действительно необходимо найти эти алмазы». «Как и нам», — кивает Сью. «Ну, вам-то на самом деле не нужно их искать, не так ли?» «Боюсь, что нужно», — возражает Лэнс. «В действительности нет». Разумеется, если вы их найдете, вам это зачтется. Кто-то останется вами доволен. Однако алмазы-то не ваши, верно, Сью? Но ведь и не ваши, согласитесь, парирует Сью. Я читал одну книгу. Там мафия отдала кого-то на растерзание тиграм в частном зоопарке, сообщает Лэнс. Представляете? Ну, боюсь, что алмазов у нас нет, говорит Сью мы понятия не имеем, где они. «Чушь», — говорит Мартин Ломакс. «Я вижу это так. Вы их убили, чтобы капитально замять дело. Вы и ваша банда знаете все. Пытали их перед смертью? Заставили говорить?» «Нет», — отвечает Лэнс. «А вы не могли бы просто отдать Фрэнку Андроду его 20 миллионов?» — осведомляется Сью. «Возместить наличкой и покончить с этим». Активы у меня по большей части неликвидные и зачастую ним не мне принадлежат. Я мог бы обокрасть мексиканцев, чтобы расплатиться с мафией, потом обокрасть сербов, чтобы расплатиться с мексиканцами. Как в песенке о старушке, которая проглотила муху. И чем это кончится? «Смертью, конечно», — отвечает Сью Рирден.